Параграф седьмой. Нарушение критичности и спонтанности поведения. Нарушение посредственности тесно связано с нарушением критичности подконтрольности и поведения. Нарушение критичности проявляется по-разному. Оно может выступать в виде нецеленаправленных действий, расторможенности поведения, нецеленаправленности суждений, когда человек не сравнивает свои действия с ожидающимися результатами, когда он не замечает своих ошибок и не исправляет их. Библиография восемьдесят О критичности мышления говорил Рубинштейн, подчеркиваю, что «возможность осознать ошибку является привилегией мысли». Библиография 59. Выделяя качество ума, Теплов оценивает критичность как умение строго оценивать работу мысли, тщательно взвешивать все доводы за и против намечающихся гипотез и подвергать эти гипотезы всесторонней проверке. Библиография 184. Понятие критичности носит в психиатрии неоднозначный характер. Часто имеется в виду критичность к бреду, галлюцинациям и другим болезненным переживаниям. Особенно важен тот вид критичности, который состоит в умении обдуманно действовать, проверять и исправлять свои действия в соответствии с объективными условиями реальности. Нередко некритичность принимает особую форму, проявляясь в виде нарушений, спонтанности поведения и активности. Подобные поведения мы часто наблюдали у больных с грубыми поражениями лобных отделов мозга. При поверхностном наблюдении эти больные производили впечатление относительно сохранных людей. Они усваивали предъявляемые им вопросы, были ориентированы в месте и времени, В общественных событиях принимали участие в трудовых процессах, выполняли поручения, читали книги, запоминали прочитанное, слушали радио. Однако при ближайшем наблюдении можно было отметить неадекватность их поведения. Слушиваясь в их беседы с родными, можно было установить, что больные правильно отвечали на вопросы, но сами их не задавали, не интересовались жизнью своих близких, не говорили о своих планах на будущее. Они сами не предъявляли жалоб, считали себя здоровыми, готовыми нести дальше свои трудовые обязанности. Лишь путем настоятельных опросов и бесед удалось выяснить, что у них имеют место головные боли и другие недомогания, которым они не придавали значения. Пустяки, поболит голова и пройдет. Чувствую некоторую слабость, отлежусь недельку и могу обратно пойти на фронт. Подобные фразы были частыми их высказываниями. Соматическое состояние этих больных часто было хорошим. Однако поведение этих больных обнаруживало патологические особенности. Адекватность их поведения была кажущейся. Так они помогали сестрам, санитарам, если те их просили, но они с той же готовностью выполняли любую просьбу, даже если она шла в разрез с принятыми нормами поведения. Так больной К взял без разрешения у другого больного папироса деньги, так как кто-то его просил сделать это. Другой больной Че, строго подчинявшийся режиму госпиталя, хотел накануне операции выкупаться в холодном озере, потому что кто-то сказал, что вода тёплая. Иными словами, их поведение, действия могли в одинаковой мере оказаться адекватными и неадекватными, ибо они были продиктованы не внутренними потребностями, а чисто ситуационными моментами. Точно так же отсутствие жалоб у них обусловливалось не сдержанностью, не желанием замаскировать свой дефект, а тем, что они не отдавали себе отчеты ни в своих переживаниях, ни в соматических ощущениях. Эти больные не строили никаких планов на будущее, они с одинаковой готовностью соглашались как с тем, что не в состоянии работать по прежней профессии, так и с тем, что могут успешно продолжать прежнюю деятельность. Больные редко писали письма своим родным, близким, не огорчались, не волновались, когда не получали писем. Отсутствие чувства горести или радости часто выступало в историях болезни при описании психического статуса подобных больных. Чувство заботы о семье, возможность планирования своих действий были им чужды. Они выполняли работу добросовестно, но с таким же успехом могли бросить ее в любую минуту. После выписки из госпиталя такой больной мог с одинаковым успехом поехать домой или к товарищу, который случайно позвал его. Действия больных не были продиктованы ни внутренними мотивами, ни их потребностями. Отношение больных к окружающему было глубоко изменено. Это измененное отношение особенно отчетливо выступает, если проанализировать не отдельные поступки больного, а его поведение в трудовой ситуации. Трудовая деятельность направлена на достижение продукта деятельности и определяется отношением человека к этой деятельности и ее продукту. Следовательно, наличие такого отношения к конечному результату заставляет человека предусматривать те или иные частности, детали, сопоставлять отдельные звенья своей работы, вносить коррекции. Трудовая деятельность включает в себя планирование задания, контроль своих действий, она является прежде всего целенаправленной и сознательной. Поэтому распад действия о спонтанных больных, лишенных именно этого отношения, легче всего проявляется в трудовой ситуации обучения. Анализ трудовой деятельности этих больных был предметом исследования Рубинштейн, библиография 161 Рубинштейн отмечает, что больные, начав что-либо делать, редко прекращали работу по своей инициативе. Это случалось лишь при каких-либо внешних поводах, например, при поломке инструмента, запрещении персонала и тому подобное. Обращало на себя внимание то обстоятельство, что они почти не регулировали своих усилий, работали с максимально доступной интенсивностью и темпом, вопреки целесообразности. Так, например, больному А поручали обстрогать доску. Он строгал ее быстро, чрезмерно нажимая на рубанок. Не заметил, как всю сострогал и продолжал строгать верстак. Больного К учили обмётывать петли, но он так поспешно, суетливо протягивал иглу с ниткой, не проверяя правильности сделанного прокола, что петли получались уродливыми и неправильными. Работать медленнее он не мог, как его не просили об этом. Между тем, если инструктор садился рядом с больным и буквально при каждом стежке покрикивал на больного «не торопись, проверь», больной мог сделать петлю красивой и ровной. Он понимал, как это нужно сделать, но не мог не спешить. Выполняя простейшие задания, больные всегда совершали множество излишних суетливых движений. Они, как правило, работали по методу и ошибок. Если инструктор спрашивал о том, что они предполагают нужным сделать, то очень часто ему давалось получать правильный ответ. Будучи, однако, представлены сами себе, больные редко пользовались своей мыслью как орудием предвидения. Библиография 161. Это безучастное отношение к своей деятельности выявилось в процессе экспериментального обучения. В течение 14 дней с этими больными проводилось систематическое обучение, заучивание стихотворения, складывание мозаики по предложенному образцу и сортировка пуговиц. Была выделена группа больных с массивными поражениями левой лобной доли, у которых клиника и психологическое исследование выявили группы «Синдром о спонтанности». Больные были в состоянии механически выучить стихотворение. Они легко могли выложить фигуры из мозаики, но не могли спланировать рациональные приемы или видоизменить предложенные им извне, чтобы закрепить или ускорить работу. Так, выкладывая мозаику без плана, они не усваивали и не переносили предложенные им извне приемы и на следующий день повторяли прежние ошибки. Они не могли владеть системой обучения, планирующей их деятельность. Они не были заинтересованы в приобретении новых навыков обучения, совершенно безучастно относились к нему, им были безразличны конечные результаты. Поэтому они не могли выработать новых навыков, они владели старыми умениями, но им было трудно освоить новые. Пассивное, а спонтанное поведение сменялось нередко у этих больных повышенной отвлекаемостью на случайные раздражители. Несмотря на то, что такого рода больной лежит без всякого движения, не интересуясь окружающим, он чрезвычайно быстро отвечает на вопросы врача. При всей своей пассивности он часто реагирует, когда врач беседует с соседом по палате, вмешивается в разговоры других, становится назойливым. В действительности же эта активность вызывается невнутренними побуждениями. Подобное поведение следует трактовать как ситуационное. Ранее говорилось о том, что характер каждого конкретного действия, и его строение определяются мотивом, который стоит за ним. И здоровый человек и так называемый лобный больной, действует в ситуации эксперимента под влиянием инструкции экспериментатора. Следовательно, для обоих ситуаций эксперимента имеет характер побудительного действенного мотива. Однако ситуация эксперимента приобретает для испытуемого не только побудительный характер к действию, последняя включается всегда в какую-то смысловую систему. Ситуация приобретает и смыслообразующий характер, который является для дифференцированной человеческой психики и побудительным. Часто предполагается, что оба эти момента разделены, что то, что имелы. Побуждающее значение не перекликается с тем, что смыслообразует. Получается впечатление, что смыслообразующий момент находится в одном, а побуждающий в другом. Однако нередко может возникнуть такая ситуация, когда действие производится без соответствующего смыслообразующего мотива или потребности. Дело в том, что в нашем окружении всегда существуют вещи, явления, которые в прошлом служили средством удовлетворения потребностей. Если у человека в данной ситуации не возникает смыслообразующий мотив, то эти вещи могут приобрести побудительное значение. Так, например, попавший в наше поле зрения мяч вызывает желание его подбросить. Колокольчик вызывает желание позвонить и тому подобное. Вещь как бы требует известной манипуляции с ней. И здоровый человек совершает нередко поступки под влиянием побудительного значения этих вещей. В таких случаях принято говорить о немотивированном поведении. Например, придя в магазин, человек покупает ненужную ему вещь. Левин называл, как известно, такое поведение «полевым». Библиография 219. Следует, конечно, подчеркнуть, что внешне совершенно одинаковые ситуации могут иметь различную психологическую значимость для личности. Психологическая ситуация всегда находится в тесной связи с потребностями и мотивами человека. Одна и та же внешняя ситуация может для одной и той же личности приобретать разный смысл. Так, например, встреча одних и тех же людей при внешне одинаковых обстоятельствах может протекать в различных психологических полях, если их личные взаимоотношения изменились. Естественно, конечно, что обе эти психологические ситуации при формальном их сходстве приводят к противоположным по качеству аффективным переживаниям, в зависимости от цели и желаний, как бы меняется психологическая значимость вещей. Вспомним пример Левина, который говорит, что мы можем не заметить почтовый ящик, если нам не нужно опустить письмо, но мы сразу его увидим, будучи на другой стороне улицы, если имеется письмо, которое нужно отослать. Мы не только увидим этот ящик, но мы, не сознавая вполне нашего действия, опустим письмо в него». Существуют взаимоотношения между потребностями и так называемым побудительным характером отдельных моментов ситуации. Но это отношение не нужно понимать элементарно, оно носит сложный и последовательный характер. Деятельность и переживания личности, ее мотивы настолько сложны, что поведение человека не направляется прямыми путями к реализации и удовлетворению потребностей. Человек не подчиняется слепо ситуации, он способен исходя из более вершинных потребностей владеть своим поведением. Происходит перестройка потребностей из периферических слоев личности к более высшим и центральным, и человек способен стать над ситуацией, как бы изменить ее психологический смысл для себя. Поэтому, хотя подчинение ситуационных моментов часто встречается в структуре поведения здорового человека, оно не свидетельствует о его патологии. Такое поведение не является ведущим, оно встречается при усталости, переутомлении, при аффективном напряжении. Оно является в этих случаях приходящим, выступает лишь в виде эпизодов и не нарушает целенаправленности деятельности человека. Освобождение человека от ситуационной зависимости можно проследить и в онтогенезе. Чем меньше ребенок, чем диффузнее его потребности, чем меньше выражены его отношение к окружающему, тем больше он подчиняется окружающему полю, и наоборот, с развитием ребенка, с развитием его самосознания уменьшается и подверженность поведения ребенка ситуации. В этой дифференциации себя от окружающего И в этом освобождении себя от власти ситуации и кроется начало произвольного отношения к окружающему. Ситуационное поведение больных с поражением лобных дарей мозга носило стойкий характер. Оно определяло характер поведения и поступков больного, оно было доминирующим. Какие же формы принимало это ситуационное поведение у описываемой группы больных? Признаки ситуационного поведения часто выступали в клинике в виде внушаемости и подчиняемости. Такого рода больные вели себя вполне адекватно, если какой-нибудь внешний момент не нарушал эту внешнюю сохранность. Мы имели возможности наблюдать больного, который был как бы образцом аспонтанности. По целым дням он лежал на кровати, ничем не интересуясь, когда к нему приходили на свидания товарищи или родные. Он не изъявлял никаких желаний, ни о чем их не расспрашивал и не просил. У этого больного не было никаких побуждений к какому-нибудь действию, тем более были все удивлены, когда узнали, что этот больной украл у соседа по палате папирос. Как потом выяснилось, он совершил этот поступок не из-за корыстных целей, а лишь исключительно из-за того, что какой-то малознакомый ему сосед по палате попросил его. Такое поведение явилось лишь ответом на требования извне. Ситуационное поведение таких больных не ограничивается внушаемостью и подчиняемостью. В некоторых случаях оно принимало грапезный характер. Неживые отношения между людьми, не просьбы и инструкции становятся источником их деятельности. В своем грубом проявлении эта подчиняемость выражается в том, что для больных как бы оживает функциональная значимость отдельных вещей без адекватной необходимости. Побудительное значение вещи как бы оголяется и выступает без отношения к смыслообразующему характеру ситуации. Для примера приводим поведение больного Г. Весь день больной проводил в постели, не участвуя в жизни отделения. Он не только не интересовался окружающей жизнью, но и в собственной участии к состоянию своего здоровья был безучастен. Когда у него была обнаружена слепота на один глаз, его это не встревожило. «И так видно, что нужно», — заявил он беспечно. Если же этот аспонтанный больной выполнял какие-нибудь действия, то они всегда зависели от конкретных вещей, которые попадали в поле его зрения. Войдя в кабинет врача, подходил к книжному шкафу, вынимал книгу начинал ее перелистывать. Увидев карандаш, начинал писать, даже если перед ним не было бумаги. Заметив на стене объявление, подходил к ним, начинал читать. В кабинете стояло несколько стульев, больной садился поочередно на каждый из них. Подобная откликаемость часто видоизменяет само задание и принимает характер в только что виденного и слышанного. Больной срисовывает геометрические фигуры и вдруг вписывает в круг слово «обход», так как при нем только что говорили о врачебном обходе. Другая больная, складывая числа, приписала «авария», так как рядом с ней лежала картинка, изображающая аварию. Резко выраженная откликаемость могла привести к полному распаду действий. Так одна из больных срисовывала по просьбе врача картинку. Вошел другой врач и положил по другую сторону книжку. Больная тотчас взяла книгу, стала ее перелистывать, а потом обращалась то к книге, то к рисунку. В качестве иллюстрации приводим выписку из истории болезни и протоколов больного П. Больной П. 1897 года рождения. Образование 5 классов. Поступил в больницу имени Ганушкина 12 октября 1944 года. Умер 10 -го. октября 1945 года. Жалоб при поступлении не высказывали. Заявил, что здоров, беспокоит лишь небольшая слабость. Получил ранение 4 апреля 1944 года. Был ранен пулей на вылет в области лба. К вечеру в тяжелом состоянии поступает в полевой госпиталь. На второй день после ранения оперирован. Под местной анестезией произведено расширение кожных ран в правой и левой лобных областях. Твердая мозговая оболочка разрушена, соответственно дефекту кости. В послеоперационном периоде Легкие ненингиальные знаки. Затемненное сознание с двигательным беспокойством. С последних чисел апреля отмечено появление пролобирования мозгового вещества справа. Несколько позднее появилась легкая ликворея. В дальнейшем имеются указания, что больной крайне вял, ничем не интересуется, по всему глубоко безразличен. Жалоб не высказывает. В месте и времени грубо дезориентирован. В таком состоянии 8 июля поступает в госпиталь. В неврологическом статусе. Сглаженность левой носогубной складки и небольшая слабость в левой руке. Больной ничего не знает о ранении, не ориентирован в месте, времени и окружающем. Крайне вял, по всему глубоко безразличен. Настроение обеспеченное, нередко с оттенком эйфории. Он фабулирует. Заявил, что у него на свидании была жена с детьми, что он ежедневно ездит куда-то лечиться и так далее. По консультации профессора Шмарьяна больной был переведен в психоневрологическую больницу 4 имени Ганушкина. Неврологический статус. Амимия. Зрачки широкие, правильной формы, равной величины. Реакция на свет и конвергенцию удовлетворительны. Слегка сглажена левая носогубная складка. Кончик языка отклоняется влево. Небольшое понижение мышечной силы в левой руке и отчасти в левой ноге. Сухожильные рефлексы высокие, слева выше, чем справа. Брюшные, живые, справа несколько выше. Клонус правой коленной чашечки. Иногда намек на синдром Бобинского слева. Двусторонний синдром Майера. Справа выраженная ладонно-подбородочная проба. В позе Ромберга неустойчивое положение. О фазических и апрак нарушений нет. На рентгенограмме черепа в лобной кости справа послеоперационный дефект размером 21 на 2 на 4 см, Слева 21 на 2 на 2 см. На энцефалограмме 27 февраля 1945 года резко выраженная внутренняя гидроцефалия. Преимущественно насчет лобных рогов. На электроэнцефалограмме от 9 февраля 1945 года патологический дельта-ритм с левой лобной области. Психический статус. Больной во времени, месте и окружающим ориентирован неправильно. Так, в одном случае заявляет, что сейчас 1940 год, в другой раз называет 1942 на 1947. После многомесячного пребывания в отделении заявляет, что находится здесь всего несколько дней. В другом случае говорит, что здесь находится давно, больше трех лет. Чаще всего заявляют, что находится где-то вблизи Москвы, что это учреждение с множеством функций, главным образом производственных, и что сюда он, скорее всего, направлен для повышения квалификации. Персонал принимает за мастеров, педагогов, заведующих учебной частью, делопроизводителей. Иногда лишь допускают, что это лечебное учреждение, где лечатся раненые, но при этом весь персонал принимает за санинструкторов или медицинских сестер. Аномнистические сведения сообщают разноречиво. С его слов с определенностью можно установить лишь его место рождения и количество членов семьи, Правильно определяет свою профессию, дату призыва в армию. Не может сказать, в каких участвовал боях, где, когда и при каких обстоятельствах был ранен. При соответствующих наводящих вопросах указывает, что ранен в голову в ноябре 16 тяжелыми осколками мин. В отделении весь день проводил в постели. Часами лежит застывший однообразный позе с безразличием и без участия ко всему происходящему вокруг. По собственной инициативе никогда никому не обращается. Но на поставленные вопросы отвечает мгновенно, не задумываясь над их содержанием. с такой же быстротой выполняет предлагаемые ему элементарные действия. Больной не вникает в сущность поставленных ему вопросов, не замечает противоречий, считает все возможным и доступным. Так при определении своего возраста и возраста близких заявляет, что его жена и дети 1916 года рождения, причем дочь родилась на три месяца раньше сына. В другой раз заявляет, что ему 50 лет, он родился в 1916 году, а дети в 1937, но каждому из них не меньше 30-40 лет. не замечает нелепости ответа, в виде сомнения врача заявляет, «У нас в деревне всегда так было». Для него все представляется возможным. Так деревня К, его родина, находятся далеко отсюда, но ничего не стоит ее приблизить к отделению. Зная, что на улицу можно выйти только через дверь, с легкостью соглашается с тем, что можно для этих целей пользоваться и глухой стеной. С готовностью показывает, как это можно осуществить. Столкнувшись со стеной лицом, не чувствует себя смущенным, заявляет, «Здесь не пройдешь, в другом месте можно». Крайне внушаем. Легко соглашается с любым утверждением, даже нелепым. С такой же легкостью от него отказывается. Так соглашается с тем, что за окном течет река, а на грядках лежит толстый слой снега. В действительности теплый солнечный день. Однажды, спрошенный по поводу причины всеобщего оживления в отделении, ответил. Должно быть, кого-то хоронят. На замечание, что это не так, не задумываясь, ответил. Может быть, и свадьба, и так далее. Часто при соответствующих наводящих вопросах имеют место конфабуляторные высказывания. Так на вопрос, почему он так много спит, отвечает. Устал, отдыхаю. Объясняет это тем, что он часто ездит по специальным нарядам на работу. Иногда указывает, что по возвращении с работы в лесочке пришлось повоевать с немцами. Справился с ними быстро. Несколько раз заявлял, что у него на свидании были дети. Полностью отсутствует осознание болезни. Считает себя здоровым, готов в любую минуту поехать на фронт. Не сомневается в том, что справится с заданиями командования. Допускает, что из-за слабости не сможет быть пулеметчиком, но с более легким оружием справится без труда. Имеющиеся костные дефекты в лобной области и подкожные... Пролапсы мозгового вещества отрицает, заявляет, что это шишки, появившиеся недавно, после драки с товарищами, и что они скоро пойдут. Настроение беспечное, беседе оживляется и смеется. Своим состоянием не озабочен, пребыванием в отделении не тяготится. Заявляет, что о будущем никогда не думает. Все давным-давно передумано. Родных не вспоминает и по собственной инициативе никогда не прочтет полученного из дому письма. Вместе с тем, когда письмо кем-то читается, больно внимательно вслушивается содержание, нередко плачет. Объяснить причину плача не может. Что-то... Льются слезы, но почему, не знаю. Часто бывает неопрятен, но замечания персонала и больных по поводу неопрятности не реагируют. Считают, что это явление не заслуживает особого внимания. Имеет место повышенный аппетит, однако сам больной никогда не обращается с просьбой накормить его. Крайне легко теряет выработанные годами навыки. Так ли, до плохого самочувствия он в течение трех дней ел из рук персонала? Это оказалось достаточным для того, чтобы в последующие дни самому не брать пищу. На фоне указанных явлений временами у больного удается получить правильный ответ. Он иногда правильно определяет месяц, даты, установления советской власти, начало Великой Отечественной войны и так далее. Поведение больного в основном не Так, увидя вешалки около кабинета пальто, шляпу и зонт, он, не задумываясь, одевает на плечи пальто, на голову шляпу и с раскрытым зонтом возвращается в палату. Объяснить свой поступок не может». Со второй половины 1945 года, несмотря на проводимое лечение, заметно нарастает аспонтанность, вялость, а динамия, сонливость. 10 октября 1945 года больной скончался. До последнего дня, несмотря на крайне тяжелое состояние, ни на что не жаловался, охотно ел, заявлял лишь, что немного слаб, поэтому и лежит в постели. На вскрытии обнаружены диффузный гнойный лептомилингит, абсцесс правой лобной доли с прорывом в желудочную систему. Патолога-анатомическое исследование выявило в лобной коре 64-44-10 поля суп арахноидальные кровоизлияния, очаги размягчения с образованием зернистых шаров и гнойный процесс с лимфоидно-плазмоцитарной инфильтрацией. Лимфоидно-плазмоцитарная инфильтрация отмечается и в области подкорковых узлов и продолговатого мозга. На основном протяжении коры имеется лишь набухание нервных клеток. Архитектоника коры не нарушена. Нервные клетки с хорошо выраженной неслевской субстанцией. Данные экспериментально-психологического исследования. С больным были проведены три экспериментально-психологических исследования, два в январе и 3 июня 1945 года. Во время первых двух исследований поведение больного было спокойное, он беспрекословно подчинялся экспериментатору, при этом неоднократно брался за выполнение задания, не дослушав инструкции до конца. На замечание экспериментатора, что раньше надо внимательно выслушать инструкцию, добродушно отвечал «Ну, говорите, говорите, я вас слушаю». И тут же отвлекался на побочные раздражители. Все поведение больного, все его действия носили нецеленаправленный характер. Нецеленаправленность больного выступала уже при предъявлении картины, изображающей человека, провалившегося в прорубь. Людей, бегущих ему на помощь, столб у проруби с надписью «Осторожно». Больной говорит «Суматуха какая-то, парни бегут, может, в атаку идут, война». Экспериментатор. Смотритесь внимательнее. «Разве эти люди похожи на солдат?» «Больной». «Да-да, вы правы, это не солдаты, это штатские». «Ну что ж, может, это партизаны. Они, они ведь по-разному были одеты?» «Экспериментатор». «Посмотрите повнимательнее». «Больной». Всматривается в человека, провалившегося в прорубь. «Ах да, человек тонет, а эти спешат на выручку». При этом больной не чувствует неловкости по поводу своей ошибки, никак не относится к ней. «Экспериментатор». «Значит, это не изображение войны?» «Больной, безразличным голосом. А кто его знает?» Еще большую трудность вызывало предъявление серии картин, изображающих какой-то определенный сюжет. Инструкция требовала от больного раскладывания в последовательном порядке картинок согласно их смыслу. В данном случае было предъявлено пять картинок, изображающих в последовательном порядке поломку и починку колеса. Больной раскладывает так, что в качестве первой картинки оказывается пятая, затем идут третья, вторая, четвертая и первая. Задача не выполняется больным, потому что единая смысловая линия заменяется описанием отдельных деталей и компонентов картин. Нецеленаправленность больного принимала различные формы в зависимости от предъявленной задачи. С особой отчетливостью это нарушение выступало при активном воспроизведении слов. Больному было предложено запомнить 10 слов при последовательном 10 предъявлениях. Больной удержал 4-5 слов и при дальнейшем предъявлении продолжает повторять те же элементы. При этом он не осличает количество слов с заданным количеством. Процесс запоминания представляет собой воспроизведение первоначально удержанной группы. Больной не делает никаких попыток для расширения числа удержанных слов. Кривое запоминание носит характер плату. Особенно четко выступили измененные структуры деятельности при опосредованном запоминании. Больному было предложено запомнить ряд слов, при этом он должен был выбрать для этого картинку, метод Леонтьева либо изобразительной бумаги, рисунок, который помог бы ему воспроизвести слово. Метод пиктограмм по Лурия, таблица первая. Примечание диктора. На странице 122 дана таблица первая. Эта таблица состоит из четырех граф. Графа первая – заданное слово. Графа вторая – способ изображения. Графа третья – мотивировка. И графа четвертая – воспроизведение. Первая строка первая графа, веселый праздник. Вторая графа флаг. Третья графа. В праздник носит флаги. Четвертая графа флаг. Строка вторая. Первая графа темная ночь. Вторая графа Луна. Третья графа, когда темно восходит луна. Четвертая графа Луна. Третья строка первая графа, развитие. Вторая графа турник. Третья развитие мускулов. Четвертая развитие. Четвертая строка первая графа. Теплый вечер. Далее, соответственно, по графам. Луна. Пусть будет луна. Ночь облака. Пятая строка, первая графа. Сомнение. Вторая графа. С. Третья графа. Пусть будет буква С. И четвертая графа, не знаю. Шестая строка, первая графа, смелый поступок. Вторая графа, С. Третья графа, смелый начинается на С. И четвертая графа, какая-то смесь, не знаю. Последняя, седьмая строка. Первая графа, больная женщина. Вторая графа, поучерк, Третья графа, это кровать. Больная всегда лежит на кровати. И... Четвертая графа «Кровать». Конец таблицы «Первый», конец примечания Диктера. Проведенная таблица показывает, что больной понял задачу, выполнял ее, но возникающая связь между изображением и словом не была использована им. Сами ассоциации возникали, но они не выполняли свои функции опосредования. Нарушенным оказался не процесс образования связи, а его избирательное использование. Еще в 30-х годах Алексей Николаевич Леонтьев показал, что развитие сложных форм идет по пути использования особой стратегии манистической деятельности – А именно по пути использования последовательных средств запоминания, именно этой избирательной стратегии больной сейчас не мог адекватно пользоваться.